Глава третья Енина любила поспать и тихо радовалась, что завтрак им подавали в одиннадцать утра. Можно всласть поваляться в кровати, подремать и только потом уже вставать, приводить себя в порядок и одеваться. Настроение у леди было приподнятое. Она даже мурлыкала под нос веселую мелодию, пока Агне помогала ей застегнуть утреннее платье из нежного шелка кораллового цвета. Волосы леди приподняла с боков и закрепила заколками, оставив свободно лежать на плечах и спине. Юнина очень надеялась, что на предстоящей прогулке удастся встретиться с принцем, словно невзначай. Должен же он делать перерыв от государственных дел и тренировок, правда? А утром воздух свежий и гуляющих в парке меньше, чем после обеда. Так что к завтраку Янина вышла со снисходительной улыбкой на губах, окинув небрежным взглядом стайку девушек в ярких платьях за столом, похожих на бабочек или разноцветных птиц. «Доброе утро!» — поздоровалась Енина, соблюдая вежливость, и грациозно опустилась на стул. «Всем приятного аппетита!» Лучше не показывать сразу характер, чтобы не нажить врагов с первого же дня, а наблюдать и подмечать, кто вполне дружелюбно ответил, а кто жеманно поджал губки и опустил глаза, буркнув что-то вроде приветствия. Да-да, последнее Янина заметила у шатенки за дальней частью стола, которая косилась на леди Дорни с откровенно неприязнью. Мысленно хмыкнув, енина принялась за завтрак, взяв на заметку узнать с помощью верной Агни, что это за фифа. Разговоры за столом велись в основном о том, чем занять себя эту неделю, потому что торжественный прием в честь кандидаток в невесты принца состоится только в конце, как и представление их величеством и принцу. Обсуждали... Какие возможны испытания, и будут ли они вообще, или наследник просто, как обычно, устроит несколько свиданий, пообщается с каждой и выберет. Закончив завтраком, все направились к выходу в парк. И Енина, едва ступив на дорожку, начала тут же из-под оглядываться, не желая пропустить ничего интересного. Девушки веселой гурьбой прошли вперед, плавно спускаясь по холму и свернув на очередном повороте енина чуть не споткнулась краем глаза заметив ярко рыжее пятно где то внизу леди замерла уставившись на вчерашнюю арени с которой гулял принц она явно кого то ждала и этот кто то как раз приближался со стороны дворца енина Чуть не зашипела от злости, сжав кулаки и проводив парочку прищуренным взглядом. Вот, значит, как. У наследника завелась подружка из подарочков богини. Ну, надо же! И откуда только взялась! Причем так вовремя, как раз, когда он затеял очередные смотрины. «Енина, ты где? Догоняй!» обернулась одна из девушек, и леди заторопилась догнать компанию, чтобы не нарываться на лишние вопросы. Что ж, Агне придется очень постараться с расспросами. Раз эта рыжая обретается во дворце, кто-то что-то обязательно должен знать. А уж потом Енина решит, что делать с невовремя появившейся соперницей. Злата... Даже себе не хотела признаваться, что волнуется предпредстоящей встречей. И что вовсе не для Юлиана она целых полчаса торчала в гардеробной, чтобы выбрать из своих немногочисленных вещей что-нибудь подходящее. Вот когда Злата пожалела, что отправилась налегке, думая, что если понадобится, пройдется по магазинам и лавкам здесь, в Аргунде. Наконец Злата остановила выбор На простом, но удобном наряде. белый льняной блузки, синей юбки и такого же цвета корсажи со шнуровкой спереди. Выглядело очень мило и чуточку озорно. Злата покрутилась перед зеркалом, тряхнув рыжими кудрями, дернула ушами и, махнув хвостом, поспешила к месту встречи. Они подошли почти одновременно. Злата чуть раньше И первая увидела Юлиана. Одетого тоже очень просто. А в руке наследник держал букетик маленьких синих цветов, похожих на фиалки. И девушка в замешательстве ощутила, как теплеют от румянца щеки. Мало того, букетик был помещен в небольшую стеклянную емкость, наполненную водой. Вот, Юлиан протянул Злате подарок. Не знал, какие ты любишь, но подумал, что они под твои глаза подходят. Ох, цветы ей еще не дарили в той прошлой жизни. Да и вообще у Златы был не такой уж богатый опыт по части отношений. По правде говоря, почти никакого. Так пару раз целовалась и только. До чего-то серьезного не доходило. Девушка была увлечена учебой, Ну и за бабушкой присматривать тоже надо так что не до тусовок. А тут еще и такой комплимент. Злата и не думала, что Юлиан разглядел и запомнил, какого цвета у нее глаза. «Спасибо», — пробормотала девушка, взяв подарок и тут же сунув в цветочки нос. От них исходил нежный, свежий, сладковатый аромат. И Злата решила после прогулки обязательно узнать, «Что это за цветочки? Вдруг у них какие-нибудь полезные свойства есть? Или можно их лепестки использовать как одушку в шампунях и отварах?» «Ну, куда пойдем? весело спросил Юлиан, сделав приглашающий жест к воротам. «Просто погулять или есть какие-то пожелания?» «А тут есть травницкие лавки. Выпалила злато еще не до конца, вынырнувшая из своих размышлений о цветах, и тут же смутилась. «Прости, это я так задумалась!» — поспешно добавила девушка. «Просто очень растениями увлекаюсь». «Я заметил», — со смешком ответил Юлиан. «Лавки так лавки, в Аргунде целая улица есть, где торгуют и цветами, и травами, и тому подобным. Кстати, тут недалеко, так что начнем прогулку оттуда. Я не против». Как-то незаметно получилось, что ладонь Златы оказалась на локте Юлиана и очень естественно там устроилась, так что убирать не захотелось. Девушке то и дело приходилось напоминать себе, что рядом вообще-то принц, однако его титул остался во дворце, и Злата воспринимала собеседника как обычного парня, с которым у нее, ну, свидание получается. Ох тычинки-пестики, только влюбиться еще не хватало. Мелькнула суматошная мысль и утонула в эмоциях, щекотавших изнутри. И снова они бродили по улочкам, проспектам и бульварам, сидели в скверах. Набег на травницкую сокровищницу привел Злату в совершенную эйфорию. У нее глаза разбежались от разнообразных корешков, порошков, сушеных листьев, лепестков и прочих сокровищ и неважно, что названия половины из них ей оказались незнакомы. Безупречный нюх еще ни разу не подводил Злату, и она положилась на него, именно носом выбирая покупки. Девушка тихо порадовалась, что приемные родители дали ей с собой достаточно денег и заверили, что если возникнет в них нужда, то Злата может смело обращаться в любой банк. «Да». Здесь они тоже были к ее радости. И еще Злата оценила, что Юлиан не порывался за все заплатить сам. Она бы и не согласилась, не настолько близко они пока знакомы. Кроме всего прочего, одно дело в кафешке какой-нибудь посидеть и совсем другое оплачивать ее личные покупки. Зато многочисленные драгоценные свертки, заботливо упакованные и уложенные в большие пакеты, Юлик сразу забрал, даже спрашивать не стал. Благо они были не тяжелые и совершенно не мешали. Конечно, Злато бы отправила курьером до дворца, но не хотелось, чтобы принц что-то заподозрил. А вообще, внутри потихоньку зрело сомнение. Юлиан казался вполне приятным молодым человеком, не бросался на злату, с маниакальным блеском в глазах и не приставал потискать. Просьба с хвостом не в счет. Вспомнив вчерашнюю встречу в парке, девушка невольно покраснела. Хвост дернулся, словно подтверждая, что он тоже не против, чтобы его еще раз погладили. «Может, посидим в кафе? Тут недалеко есть одно, там потрясающе готовят», предложил Юлиан, махнув рукой. Его держит моя знакомая. Она раньше работала в дворце поварихой». Вот тут Злата чуть не ойкнула, мигом вспомнив Иоанну. Та ведь тоже держала свое кафе и до замужества работала во дворце, помогала пану Жиштову. «Я еще не очень проголодалась. Давай чуть позже», — предложила Злата как можно непринуждённее. «Хорошо. Тогда можно просто покупки твои у них оставить». А вот это предложение Юлиана Злате понравилось больше. Все же гулять налегке удобнее, даже если всех покупок пара легких пакетов. И потом Иоанна жила в другом месте, вряд ли они тут пересекутся. А после они пошли бродить дальше. Злата даже не заметила, как ее ладонь оказалась в руке Юлиана. А осознав, разволновалась, но вырывать пальчики не стала ей и так было хорошо. Экскурсовод из принца получился неплохой. Город Злати понравился, хотя он немного и отличался от того, в котором она прожила последние несколько месяцев. Нарядные фасады, много цветов, чистые улицы, многочисленные фонтаны и небольшие площади, на которых раздавались громкие крики разносчиков. Все вместе складывалось в картину, хоть и шумного но по-своему уютного средневекового городка. Конечно, скорее всего, тут тоже есть и нищие, и бедные. Это Злата понимала. Но трущобы имеются в любом городе. Неважно, в этом мире или в ее родном. В конце концов, они забрели в какой-то небольшой дворик с фонтаном посередине, увитый плющом с крупными фиолетовыми цветами. Злата прислонилась к бортику, Протяжно выдухнув, день выдался сегодня весьма жаркий, и от чаши журчащей водой веяло желанной прохладой. Вот когда по неволе пожалеешь, что не способна к магии, так бы охладила себя, и все в порядке. Злата покосилась на задумчиво молчаливого Юлиана, подметил на его лице тень улыбки. Ладонь девушки коснулась прохладной воды в чаше. А потом... Злата зачерпнула и плеснула в принца, шлавливо хихикнув и с удовольствием полюбовалась на его ошарашенную физиономию. Он фыркнул, стер капли с лица, а потом хитро прищурился и плеснул в ответ. Буквально через мгновение они уже с хохотом бегали вокруг фонтана, брызгаясь как дети и не обращая никакого внимания на промокшую одежду. Злата даже воспользовалась преимуществом и смело пустила в ход хвост вместе с руками. Так получилось больше брызг. Спустя какое-то время они, чуть уставшие, но да нельзя довольные, присели на скамейку в тени, чтобы отдохнуть и отдышаться. Злата, как могла, отжала хвост и встряхнула, с сожалением, глядя на слипшуюся сосульками шерсть. «Позволь?» — спросил вдруг Юлиан — вопросительно глянув на девушку, она насторожно покосилась на него и кивнула, а принц лишь легонько коснулся ее хвоста пальцами, и Злата ощутила прохладную волну, после чего шерсть моментально высохла. О, спасибо, она немного смущенно улыбнулась, пригладив влажные кудри. Так все-таки ты во дворце живешь? внезапно поинтересовался принц. И Злата вздрогнула вцепившись в несчастный хвост и нервно поглаживая шерсть. — Я же не дурак, Злат. В дворцовый парк а бы кого не пропустят. — усмехнулся он, внимательно глядя на девушку. Она глубоко вздохнула и облизнула внезапно пересохшие губы. — Ну, да, — призналась, чувствуя себя ужасно неуютно. Вот запуталась в собственных недомолвках. Может, и не стоило соглашаться на провокацию Эрика и Иоанны. А теперь уже поздно, теперь только ждать конца недели. — Ты помощница садовника, да? — Я видел тебя у клумбы. — Ты не думай, Злата! Юлиан вдруг накрыл ее пальчики ладонями, придвинувшись ближе. — Мне правда всё равно, кто ты. Ты... Он запнулся, а у девушки невольно ёкнуло сердце, забившееся от волнения с перебоями. — Мне с тобой очень легко и приятно... Знаешь, так, словно мы, давно знакомы. Злата слушала и краснела все сильнее от смущения, даже не сразу сообразив, что отвечать. К признаниям так скоро она была уж точно не готова. Они же всего два дня как знакомы. Такой напор здорово нервировал, поэтому, собравшись с духом, подняла взгляд и твердо посмотрела на Юлиана. Это все, конечно, ужасно приятно, но уверена, Это просто потому, что я не из этого мира и отличаюсь от твоих обычных знакомых, произнесла как можно спокойнее Злато. Давай не будем торопиться с признаниями. Мы знакомы всего два дня. Хорошо, прости. Может, ты и права? Поспешно отозвался Юлиан и вздохнул, отведя взгляд. Я слишком тороплюсь. Давай тогда просто сходим завтра на танцы вечером. Весь день я, к сожалению, занят. Он поморщился. «Да и у тебя наверняка дела есть». Слата несколько мгновений подумала и все же кивнула. Наверное, Иоанна и Эрик правы, решив проверить Юлиана. Узнай он, что она-таки принцесса, схватил бы в охапку и потащил в храм, даже не спросив, а хочет ли этого сама невеста. «Ладно, давай», — согласилась она. В конце концов, До сих пор Злата знала только торжественные приемы во дворце, а чтобы вот так пойти куда-нибудь на местную дискотеку, было особо не с кем. У приемных родителей Злата подругами так и не обзавелась, так поддерживала теплые отношения с некоторыми придворными и только. «Договорились, тогда завтра восемь у ворот, да?» С облегчением выдохнул Юлиан. «Ага», — снова кивнула Злата. На этом она решила, что хватит с нее прогулок, тем более предстояло еще наведаться к портнихе, раз уж началась такая активная светская жизнь. Узнать, можно ли где-то во дворце найти подобие лаборатории, или самой придется выкручиваться. Дык да и к Иоанне, наверное, стоит заскочить. Поделиться происходящим очень хотелось, и обсудить все. А с кем, как не зачинчицы всего безобразия это делать. На обратном пути они все же посидели в том кафе, и Злата по достоинству оценила кулинарные таланты своей новой знакомой. Пусть не она сама сейчас стояла на кухне, маленький сын требовал внимания, но рецепты были оригинальные, от владельца заведения. За воротами дворца они с Юлианом расстались. Принц поспешил к парадному входу, а Злата, как обычно, к одному из боковых — задумчивая и притихшая. Лучше всего мысли раскладывались по полочкам, когда она занималась любимым делом. Поэтому, вернувшись в свою комнату, Злата и занялась разбором покупок и просмотром рецептов. А после решила сходить на кухню и поинтересоваться у тамошней прислуги насчет лаборатории. Наверняка кто-то что-то знает. Они же по всему дворцу ходят и убираются тоже. Вот и подскажут, кому обратиться с этим необычным вопросом. Только выйти из своей комнаты Злата не успела. В гостиной вдруг раздалось басовитое жужжание, а сразу за ним знакомое курлыканье. Обернувшись, девушка расплылась в улыбке, вытянув руку. Рада! Ты как здесь? От Юлиана сбежала? Она почесала дракошку, и та Закурлыкала громче, прижмурившись. — Он же тебя искать будет! Злата прищурилась и строго посмотрела на радужную. — Так, вот только сегодня чуть не смей, поняла? На сегодня хватит встреч. Та хлопнула ресницами, слетела с ее руки, рассыпая золотистые искры, и зависла у двери, трепеща крылышками. Потом сделала круг над аккуратно разложенными пакетиками и мешочками на диване и снова подлетела к двери, выжидающая, уставившись на Злату. — Ты меня куда-то зовешь? осторожно уточнила та. Питомица принца изобразила кульбит, курлыкнув. Злата поколебалась мгновение, вздохнула и предупредила. — Если это подстава с твоей стороны, и ты пытаешься снова устроить навстречу, обижусь и сильно. И вышла за дракошкой в коридор. Надеюсь, что их никто не заметит. То ли рада чувствовала, то ли просто повезло, но на всем пути им лишь несколько раз попадались слуги, спешившие по своим делам. Злата удостоилась только парочки косых взглядов. Дракошка вела куда-то вглубь дворца, и девушка старалась запоминать ориентиры, мысленно поставив за рубку раздобыть где-нибудь карту. Примерно. Через четверть часа радужная зависла около очередной двери, выразительно глянув на злату. И так глубоко вздохнув, постучалась, надеясь, что по ту сторону не принц. Спустя пару мгновений дверь распахнулась, явив благообразного мужчину лет сорока-пятидесяти с аккуратной седой бородкой с интересом возрившегося на неожиданную гостью. — Вам чего, барышня, кто-то заболел? — спросил он. — Нет. А вы доктор? — уточнила Злата, заложив руки за спину и дернув ухом. — Целитель, если быть точным. Он посторонился. — Проходите. Так чем обязан визиту такой очаровательной гости? Зайдя, Злата поняла, почему дракошка привела ее сюда. — Это оказалась настоящая лаборатория с длинным рабочим столом у стены, шкафом с книгами у другой, разнообразной стеклянной посудой, горелками, плошками и рабочим столом у окна, заваленным бумагами. У Златы разбежались глаза и зачесались руки, но она сдержала порыв и вежливо поинтересовалась. «Я хотела спросить, «Можно ли воспользоваться вашей лабораторией?» «О, а вы занимаетесь зельеварением? Оживился целитель, его глаза заблестели. «Как необычно!» «Да нет, я так!» — смутилась Злата и махнула рукой. «Косметику делаю домашнюю, по своим рецептам. Да, по мелочи, мази всякие, микстурки там». Она стушевалась и замолчала. — И что, помогает? — подняла брови мужчина. — В смысле, они же без магии, да? — Вы присаживайтесь, барышня. Он подвинул Злате стул и протянул руку. — Пан Гуриш, целитель! — Злата! — представилась в ответ она и пожала короткие пальцы. — Помогаю садовнику! Их общение затянулось и оказалось очень даже полезным. — Пан Гуриш! разрешил приходить в любое время, сказав, что ничего опасного здесь не держит и дверей не запирает. Ему было интересно, как Злата разбирается в растениях и их свойствах, как понимает, какие полезные, а какие нет, есть ли в этом мире такие же, как в ее, или только аналоги. В общем, все-все связанное со способностями Златы. И она с удовольствием Рассказывала, что безошибочно различает все растения по запаху, все новые записывает в специальную тетрадь. Пангуриш тут же выразил желание посмотреть и рецепты тоже. В общем, Злата поняла, что на следующий день скучать точно не придется, и уходила от целителя уже в сумерках, очень довольная новым знакомством. Обратно тоже проводила радужная, чему девушка только обрадовалась. В полумраке коридоры дворца выглядели таинственно и чуточку пугающе. А на следующий день дел предстояло выше крыши. Встреча с садовником, посещение лавки готового платья и лаборатории пана Гуриша. И вечером танцы с Юлианом. Пожалуй, на встречу с Иоанной даже может и не найтись времени, На этой мысли утомленная, насыщенным днем злата, и уснула, свернувшись клубочком под одеялом. Енина нервно мерила шагами гостиную, кусая губы и ломая пальцы. Она ждала огня. День тянулся невыносимо медленно. После прогулки, вернувшись к себе, леди приказала горничной крутиться около ворот, пока не вернется рыжая Арине и по возможности проследить за ней. Жаль, что магия на эту паршивку не действует, даже маячок не прикрепить. После прогулки в парке к девушкам пришла придворная портниха, и несколько часов прошли в суете выбора ткани, фасона, отделки и прочих милых женских радостей. Енина даже немного отвлеклась от мыслей о принце и его подружке зато узнала, что блондинка, кривившая губы утром за завтраком, дочь одного из советников короля, приходившегося Казимиру дальним родственником, леди Юстина, и она всерьез рассчитывает стать невестой принца. Ну-ну. Обедать Янина предпочла у себя, то и дело поглядывая в окно. Однако Агни так и не приходила. Следовательно, Юлиан с Рыжей еще не вернулись из города. Вот же ж! Немного помогло скоротать время вышивания. Однако мысли Енины вертелись вокруг парочки, и в конце концов нитки стали путаться, и узор выходил кривым. Так что, прихватив один из дамских романов, который Янина привезла с собой, девушка вернулась в общую гостиную, где также коротали время некоторые из кандидаток. Часы ползли ужасно медленно. Агни вернулась только ближе к вечеру. «Ну!» — Енина совсем не по-светски уперла руки в боки, сверля служанку взглядом. Они вернулись вдвоем. Принц пошел к главному входу, Арине к одному из боковых. Послушно доложила горничная и немного виновато покосилась на хозяйку. «Простите, я потеряла ее в коридорах». «Метку же не прицепишь!» Янина раздраженно выдохнула, но ругать Агни не стала. И правда, в коридорах легко потерять, ведь еще нужно, чтобы рыжая не заметила слежки. «Так!» Леди остановилась у туалетного столика и побарабанила пальчиками. «Завтра как хочешь, но узнай, когда и как эта хвостатая появилась во дворце и кто она такая!» решительно приказала Янина. К вечеру я должна знать о ней. Хорошо, госпожа. Агния присела в реверансе. Коротко вздохнув, леди отправилась в гардеробную переодеваться к ужину. игнина надеялась, что завтра у нее уже будут сведения и можно обдумать, как подобраться к этой Арине и убрать ее подальше от Юлиана. Ведь до торжественного приема и официального начала отбора... Осталось всего пять дней. Утром после завтрака на кухне Злата поспешила в парк, на встречу с садовником. Хотелось попросить его показать кое-какие растения, о которых она вычитала в библиотеке, и поточнее узнать об их свойствах. Они могли пригодиться и пополнить коллекцию купленных вчера в Травницких. Только вот, найдя пана Тадеуша, девушка в удивлении подметила его слезящиеся глаза, распухший и покрасневший нос и постоянное чихание. — Что с вами, Тадеуш? — осторожно спросила Злата. — Вы заболели? — Сегодня начало цветения. — Апчи! — Анория! — гнусавым голосом ответил Тадеуш. Трубно высморкавшись в платок и промокнув глаза. — А у меня на нее, апчи, аллергия! Тадеуш мыгнул носом. — Пангуриш снимает, конечно, но почему-то магия эту заразу не выводит до конца. Садовник скривился и опять громко чихнул. — А каждый день не набегаешься. — Подождите, я сейчас! Злата едва не подпрыгнула, обрадовавшись, что сможет помочь бедняге. У приемных родителей во дворце тоже одна из горничных страдала от этого недуга, и Злата нашла в своей драгоценной тетради рецепт, подобрала местные растения с нужными свойствами и сварила простенький отвар, избавив девушку от аллергии навсегда. Вихрем промчавшись к дворцу, Злата порадовалась, что прихватила тетрадь, добралась до лаборатории целителя и застала его там златочка доброе утро ты рано поздоровался пангуриш с удивлением глядя на возбужденную девушку что то случилось мне надо одну вещь сварить сумбурно высказалась злата листая тетрадь в поисках нужного рецепта ага пришлось еще раз бегать к себе и она даже не заметила что ни разу не заблудилась уже уверенно ориентируясь в коридорах и переходах. Вернулась она с мешочками и склянкой и тут же занялась любимым делом. Пангуриш лишь наблюдал, не делая замечаний и не задавая вопросов, пока Злата варила лекарство. Потом объясню, бросила она на вопросительный взгляд целителя, где-то через полчаса аккуратно закупорила пузырек и вихрем выскочила из лаборатории. Пан Тадеуш ждал около клумбы, все так же чихая и сморкаясь, и Злата вручила ему лекарство. «Вот, принимайте раз в день по чайной ложке неделю», пояснила она, «и забудьте про аллергию». «Правда, что ли?» Садовник недоверчиво посмотрел на Злату, но пузырек все же взял. «Правда, правда!» — заверила его Злата, довольно улыбаясь. — Проверенное средство! — Ладно, попробую, — вздохнул пан Тадеуш. А затем они провели несколько приятных часов, погрузившись в вопросы ботаники. Злата даже не заметила времени. Заполучив несколько образцов, довольная девушка ненадолго зашла к себе и оставила их, так как предстояло посетить город. Перед этим она заскочила на кухню и подкрепилась, уже ни у кого не вызывая косых взглядов и удивления. слуги привыкли к рыжей Арине, считая ее одной из них. Она так всем и говорила, что помогает пану Тадеушу, и это объяснение всех устроило. Честно говоря, Злата и сама время от времени забывала, что она тут вроде как принцесса и приехала на смотрина к наследнику, До вечера день пролетел неожиданно быстро в приятных хлопотах. Из города Злата вернулась с парочкой обновок, не удержавшись и прикупив нарядов не только к сегодняшнему вечеру. С паном Гуришем все тоже прошло более чем интересно и познавательно. Они экспериментировали, изучали. Злата делилась рецептами, а целитель — С любопытством и искренним восторгом расспрашивал и делал уже свои записи. «Далеко не всегда магия может помочь, дорогая моя Златочка», — вздыхал он, глядя на очередной булькающий отвар. «И очень полезно знать, как вылечить людей, когда мой дар бессилен. Учиться новому никогда не поздно», — назидательно добавил он, подняв палец. В этом Злата была с ним полностью согласна. Так и вышло, что когда она, наконец, вышла из лаборатории, до встречи с Юлианом оставалось чуть больше часа. А еще нужно поужинать, привести себя в порядок. Обратно к себе Злата снова неслась почти бегом, подхватив юбки, чтобы не споткнуться. Ужин пришлось глотать чуть не на ходу, почти не ощущая вкуса еды. И, сражаясь, с нахлынувшим волнением, мешавшим сохранять спокойствие. После ванны злато оделась в милое платье из шелка насыщенного вишневого цвета, украшенное маленькими вышитыми золотой нитью цветами. Тщательно расчесала влажные кудри, прихватив на затылке с боков заколкой. Также тщательно расчесала хвост, почти его высушив, и к назначенному времени была готова. Посмотрев на свое отражение, Злата нахмурила брови и строго сказала: "Дорогая моя, не увлекаться. Вы просто идете потанцевать и все. Только вот губы все равно наровили разъехаться в мечтательные улыбки, а мысли уносились куда-то совсем не туда, куда положено воспитанной скромной девушке. Злата направилась к воротам, то и дело ловя себя на смутном Предвкушение, щекотавшем изнутри, и от волнения сердце сбивалось с ритма. В прошлой жизни по дискотекам она как-то тоже особо не ходила, тем более с принцами. Хихикнув собственным мыслям, Злата нервно мотнула хвостом, вышла из-за поворота тропинки и увидела, что Юлиан ее уже ждет. Привет, улыбнулся он, шагнул навстречу, и в его руках вдруг появился. Крупный, ярко алый цветок, который Юлиан аккуратно воткнул в волосы Златы рядом с мохнатым ушком. Здорово выглядишь. Спасибо! смутилась Злата, нервно дернув этим самым ухом и чувствуя, как неудержимо заливает щеки румянец. Пойдем, Юлиан галантно предложил ей локоть. Пойдем. Девушка все мгновение колебалась. И все же положила пальчики на предплечье принца. Они даже не предполагали, что кроме гвардейцев их видел еще кто-то. Им вообще не приходило в голову, что за ними могут следить. Одна из служанок на кухне сказала, что ее знакомая прачка видела, как Арине сопровождал князь Эрик Лединский, Выпалила Агни, блестя глазами. А еще я видела, как она с наследником куда-то уходила сейчас. — Ну, я думаю, что это принц, — поправилась девушка. У него внешность другая была. — Наверняка иллюзия, — процедила сквозь зубы Енина, Сжав кулаки, во взгляде леди полыхнула злость. — Значит, Эрик Лединский. Понятно, — протянула она. — А девица-то не так проста, как кажется. Такие знакомства для обычной переселенки весьма необычны. Все знают, что князь сам женат, на такой же. Об их романе столица говорила целый месяц. Что ж, за оставшиеся до вечера дни Янина обязана выяснить все о Рыжей. И она знала, кто лучше всех сможет добыть нужную информацию. Без сыщика тут не обойтись. И нужен самый лучший в городе. Вот завтра... Она и займется поисками, а пока можно попробовать словно невзначай подкраулить Юлиана и завязать непринужденный разговор, если, конечно, он появится без этой хвостатой. Но должны же они по отдельности гулять, хотя бы иногда.